Глава 14. На другой день Саша Николаевич продолжал дуться до самого обеда, но тут ему стало скучно. За обедом случилось так, что Маня передала ему огурцы, а он взглянул на нее и поблагодарил. Этого было достаточно, чтобы лед растаял, и Саша Николаевич, чувствовавший себя ободренным надеждой на возможное получение наследства, снова оказался в хорошем настроении. За столом тотчас же завязался оживленный разговор, в котором даже Виталий принял участие. Вставив, к слову, совершенно серьезное замечание, что уж у его подъезда должен стоять не обер оберполицмейстер, а сам главнокомандующий. мане обходилась Сашей Николаевичем совершенно непринужденно и просто, как будто решительно ничего не случилось. Саша Николаевич, испытывая немного ощущения школьника, прощенного после наказания, особенно развеселился и засел в столовой в ожидании той счастливой минуты, когда господин Беспалов пойдет спать и можно будет сплавить ареста. По счастливой случайности Беспалов заявил, что сегодня пойдет в баню и действительно ушел, взяв с собой узелок с бельем и веник под мышку. Арест едва лишь после очистилась от родительских элементов. Как он называл это, подошел к Саше Николаевичу и, не говоря ни слова, по своему обыкновению протянул руку за таксой. Саша Николаевич поспешно вынул и дал ему полтинник. Арест, поджав губы и подняв указательный палец, помотал перед своим носом. «Ни-ни-ни, нынче полтинник никак не ходит», – произнес он. «Как это не ходит?» усмехнулся Саша Николаевич. «Разве курс поднялся?» Арест протянул руку и заявил. «А за вчерашнее?» Новый полтинник был ему немедленно вручен. Теперь гривенник за бесчестие снова пристал арест. Наконец, получив и этот гривенник, он взял по монете в руку и, вздохнув, произнес, словно философ, сокрушающийся от щите всего земного. «Давление капитала». Ввиду необычайности размеров своего капитала, он вышел не через дверь, как это делал обыкновенно, а открыл окно и ловко вылез через него на улицу. Виталий был не в счет, а Саша Николаевич остался наедине с Маней. «Вы знаете», — заговорил он с ней, — «я вчера был у этого господина и получил приятные вести, я богатый наследник». О своем наследстве он не хотел никому говорить до выяснения вполне определенных по этому поводу данных, но не утерпел и все сразу рассказал. «Так еще ждать, по крайней мере, год», — несколько разочарованно проговорила Маня. «Год — это пустяки», — стал возражать Саша Николаевич. «Что такое год, когда впереди, можно сказать, полное благополучие? Ну, проживем как-нибудь, зато потом». Ища глазами взгляд Мани, он заглянул ей в лицо. Это лицо показалось ему особенно красивым, добрым и милым в эту минуту. «А вот теперь какая вы хорошая, а вчера были злая», — сказал он. Маня, как бы устав от работы, положила шитье на стол и, обернувшись к нему, спросила, «От чего же злая?» «Да как же!» накричали на меня. Губы улыбались, брови сдвинулись. «Ну-ну, не буду», — спохватился Саша Николаевич, и как-то волей-неволей пригнулся еще ниже к самой руке Мани, которую та словно забыла на столе и поцеловал эту руку. Маня не отдернула ее, и Саша Николаевич поцеловал еще раз, смелее, Но в это время в окно раздался стук, и Маня и Саша Николаевич вздрогнули и отстранились друг от друга. Саша Николаевич быстро подошел к окну и отворил его. На улице стоял человек в ливрее. «От графини Савищевой», — сказал он. Саша Николаевич вздрогнул и спросил. «От графини Савищевой? К кому? К барышне, что платье шьют. Пустите, это ко мне», — отстранила Маня Сашу Николаевича от окна. А на него сразу как туча надвинулись вчерашние сомнения, — когда он увидел теперь, что Маня имеет сношение с домом Савищевых. «Хорошо, скажите графине, что завтра будет готово, проговорила Маня отпустив Лакея, невозмутимо и спокойно вернулась к своему месту и села. «Вы знаете графиню?» с трудом переводя дух, спросил Саша Николаевич. «Да, я работаю для нее. А сына ее... сына вы знаете?» «Знаю». «Нет, это невыносимо», воскликнул Саша Николаевич. «Я так не могу». «Вы знаете, вчера мне показалось, что я видел, как вы выходили с ним из ресторана». «Я? Да, да, вы!» «Какой вздор!» — воскликнула Маня, взяла работу и стала шить. «Да, это вздор, нелепость!» — замелькала у Саши Николаевича. «Я с ума сошел, этого же не может быть!» В виски у него застучало, грудь стала тяжело и нервно подниматься, голова закружилась, и он, сам не понимая, что делает, приблизился к Мане, опустился на колено, схватил ее руку и залепетал. «Простите!» Своей руки у него Маня опять не отдернула.